Глава 15 Родрик вызвал через слугу второго своего стюарда, Вардиса Гнореса. Сиралекс, Алекс, вы уже познакомились с сиром Белином Он заведует внутренними делами замка, а также частично другими поместьями. Сир Вардис же обычно представляет меня за пределами Золотого холма, в том числе и при Королевском дворе», — пояснил Родрик. «Сейчас я дам ему распоряжение насчет запроса нужной вам техники». «Не рано ли, милорд?» – удивился Алекс. «Я же еще не выполнил свое обещание». «Скоро вам представится такая возможность», – отмахнулся Родрик. «Вы человек чести, и я уверен в вашей полной отдаче делу. Но технику лучше запросить как можно скорее. Часто ферма уже заранее знает, кому поставить дощечку с техникой». «Майнинг — ресурсозатратное занятие, и часто оно выполняется под конкретное финансирование. Возможно, мне придется перекупать этот огненный покров у другого заказчика с огромной наценкой». «Все так сложно», — пробормотал Алекс. Он постарался, чтобы его голос звучал неудивленно, скорее грустно. Наверняка и на его родном севере существуют эти фермы. А Родрик сделал сочувствующее лицо. Конечно! Самая производительная ферма из тысячи высокоранговых пользователей майнит одну пятую техники в год. Весь процесс занимает не меньше 5 лет. Речь, конечно, идет о потенциале смертной. Техники с потенциалом роста до бессмертного майнится десятки лет. А выходит иногда так, что техника с виду имеет бессмертный потенциал, а позже оказывается, что нет, смертный. Из всего услышанного Алекс понял лишь, что чем выше потенциал техники, тем выше сложность ее создания. Логично, в принципе? Он вспомнил свой первый день в этом мире, когда удивился слову «божественный» напротив потенциала башни. «Погодите!» Алекс удивленно взглянул на Родрика. «А разве нельзя сразу узнать потенциал техники через систему?» «Через какую систему?» нахмурился Родрик. «Ты имеешь в виду те артефактные конструкции, завязанные на сложные математические исчисления?» «Конструкции?» «Нет, я про уведомления, про окошки». «Про окошки?» а Родрик повернул голову к большому арочному окну справа. «Да нет же, я про...» «Алекс замолк». Только сейчас до него дошел смысл сообщения, которое он получил при переходе в новый мир. «Как владелец старшего аркана вы получаете систему». Используйте свои силы с умом. Раньше у него не было времени подумать над ним. Теперь же все стало на свои места. И то, как местные получают эссенции через кристаллы, и некоторые их оговорки. У местных нет системы, ею обладают только старшие арканы. Но как местные тогда определяют ступень монстров? По внешнему виду, что ли? По окрасу, размерам и наличию щитков, гребней, шипов, когтей? Родрик не стал расспрашивать, что имел в виду Алекс. У лорда было много дел, и он продолжил скрести пером по бумаге. Пока ждали стюарда, Алекс поглядывал налево. На стене портреты в дорогих рамах. Оттуда надменные гордо смотрели бородатые мужчины в сверкающих доспехах. У всех на головах одинаковые небольшие короны, хотя нет, скорее всего, это одна и та же корона, которая передавалась из поколения в поколение от отца сыну. «Корона лорда Золотого холма». А еще левее всю стену занял роскошный гобелен с изображением генеалогического древа. Буквы большие, золотые, с каллиграфическими закорючками. От нечего делать Алекс начал читать имена предков Родрика и короткие описания их свершений. Некоторые из надписей выделялись более жирным шрифтом, и он сосредоточился на них. «Тристан Анестар». Годы жизни 2220-2324. Победил в королевском турнире Рос, также прославился куртуазной поэзией «Великий рыцарь и турбадур». Ренри Анастар. Годы жизни 1982-2239. Возглавил поход на соседнее королевство Никон и смог отбить пещеру Лизарда. Генрих Анастар. Годы жизни 1705-й. 1890. -й. Спас короля Людвига IV, затоптав конем вражеского рыцаря. Томас Анастар. Год рождения 1490. -й. Легендарный авантюрист. Был избран гильдией беспощадных авантюристов как один из представителей и смог уйти через магический портал в другой мир. После прочтения деяний лорда Томаса, глаза Алекса расширились, он обернулся к Родрику. Ваш предок? Лорд Томас, он попытался взять себя в руки и сказать как можно более непринужденно. Интересно, как ему удалось покинуть земли чудовищ? «О да, про Праде Томас!» – сразу загорелся Родрик. «Могучий был воин, а все потому, что беспрестанно убивал монстров. Он горел настоящей манией к убийству тварей. Буквально жил в подземелье Лизарда и окрестных горах. Не раз устраивал походы на север». «Мои подвалы полны бивни мамонтов». В итоге Томас стал первым мечом королевства, но, думаю, ему и на всем континенте не нашлось бы равных. Поговаривали, что прапрадед достиг ранга бессмертного. «Бессмертного?» – удивился Алекс. «Ц ранга?» «Сам он этого никогда не признавал вслух», – объяснил Родрик. «Но по-другому ему было бы сложно пройти через магический портал». Говорят, пробовавших мастеров с грандмастерами разрывало в клочья. Возможно, архимагистры и выдерживали, но никто не знает наверняка. Мало известно о портале, гильдия умеет хранить секреты. Со стуком в дверь вошел грузный мужчина. Он, как и Белин, был одет в дорогие одежды с меховой оторочкой. Может, у Стюарда форма такая? Вызывали милорд, Варди сбросил быстрый взгляд на Алекса. «Да, Сервардис, кивнул Родрик, поднимаясь из-за стола. К примеру лорда последовал и Алекс. «Отправьте от моего имени запрос в ферму Саламандры с предложением выкупить готовую технику огненного покрова». «Именно готовую?» – устрашился Стюарт. «Это же наценка в пять раз! Десятина от нашего посевного бю...» Он оборвал себя на полусловие, глянув яростно в сторону Алекса, будто это он виноват в столь больших расходах. «Хотя, да, виноват». «Верно, Сервардис, Ни один мускул не дрогнул на лице Родрика». «Только расслабьтесь. Такой техники наверняка нет в открытом доступе. Не каждый год же майнят огненную защиту. Поэтому спросите в ферме, кто покупал последние. Заплатите пошлину за поднятие реестра, а затем уже напишите владельцам техники. Возможно, найдутся нераспакованные». Наверняка найдутся, но это же частная коллекция, Милорд. Стюарт, не стесняясь, схватился за голову. Выйдет еще дороже, в разы. Что делать, Сервардис, хмуро сказал Родрик. Техника мне необходима. Стюарт, дрожащей рукой вытер пот со лба, лицо побагровело, щеки раздулись, в глазах обреченность от предстоящих финансовых потерь. Судорожно кивнув, он поковылял из кабинета писать письма. Эта мини-сцена дала Алексу понимание, насколько технике редчайший и дорогой товар. Самый дешевый способ ее приобрести – накопить сумму и вложиться в пятилетний майнинг. Наверняка многие рыцари так и поступают, а самые бедные еще и в очереди поди стоят. Судя по всему, только лорды могут позволить себе покупку готовой техники, да и даже для них это баснословно дорого, раз бедного Вардиса едва инфаркт не хватило. Алекс понимал, почему Родрик не стал ждать с приказом насчет техники. Лорд хотел показать всю свою серьезность, и следовало отплатить ему тем же. «Вы сказали, вам нужны эссенции, а Родрик взял из шкафа три светящихся кристалла, два больших и один маленький. Этого хватит?» Алекс взглянул на протянутые кристаллы. Система подсвечивала большие числом 50, а маленькие числом 20. Всего 120 эссенций. «Надеюсь, во время самой процедуры станет ясно». Родрик положил кристаллы в мешочек и передал Алексу. Лорд повел Алекса из кабинета. Поднявшись на третий ярус, они подошли к запертым створкам дверей. Лорд постучался, ему открыла служанка, которая тут же поклонилась. Она удивленно посмотрела на Алекса, будто ему здесь быть не положено. «Это почевальне моей дочери, леди Ребекки», сказал Родрик, поджав губы. «Прошу, заходите, Сир». Внутри сумрачно, окна плотно зашторены, горит лишь один светильник. В центре огромной кровати лежала спящая девушка. Вслед за Родриком Алекс подошел ближе к постели. Он внимательно посмотрел на леди. Бледная сереброволосая красавица, чем-то похожая на стужу. Только черты лица не хищно заостренные, а мягкие и волнующие. Под одеялом угадывалась чувственная фигура. Поверх лежали нежные ладони. Родрик отошел к туалетному столику в угол спальни, чтобы не мешать. Лорд внимательно смотрел на Алекса, как и служанка у дверей. Пора действовать. Алекс вызвал меню фамильяров и за 100 эссенций откатил булька на нулевую ступень родословной. Каждая ступень за 50 эссенций. Затем он нажал строчку с фамильяром. Выберите направление развития слизни обыкновенного. Первое – слизень плевун. Второе – шипастый слизень. Восьмое. Священный слизень. Сейчас требовалось последнее направление. Алекс надеялся, первой ступени хватит, чтобы излечить леди Ребекку. Иначе придется поднимать булька вверх по священной иерархии. А это сомнительная эволюция в плане развития боевых качеств, разве что демонов с ней изгонять. Сделано. Теперь призвать фамильяра и поглядеть на святого отца. В опочевальне выросла двухметровая башня, Едва не царапая шпилем побеленный потолок. Из окна световым лучом выстрелил бульк. Гульк поздоровался фамильяр. Теперь он выглядел прозрачным и круглым с сужением кверху, словно гигантский бриллиант в форме капли. Сквозь булька просвечивалась трюмо и прочая мебель. Свет падал на тело фамильяра и переливался в нем, будто в хрустале. Родрик со служанкой удивленно застыли. «Пенни, выйди и стой за дверью», — велел ей лорд. «Я позову тебя, если будет нужно». Та поспешила выполнить приказ, убежав, чуть ли не в припрыжку от страшного монстра, хлопнула дверь. «Сир Алекс, вы же его контролируете?» — напряженно спросил Родрик. Как отец, он не мог не волноваться за спящую рядом дочь. «Конечно, не волнуйтесь, милорд». Алекс постарался быть убедительным. Сам он погрузился в размышления. Достаточно ли первой ступени для изгнания демона? На всякий случай он посмотрел, что предлагает система на второй ступени. Выберите направление развития священного слизня. Первое – борец с тьмой. Второе – священный слизень-экзорцист. Ммм, скорее всего, нужно развивать до экзорциста. Название ступени говорит само за себя. А с тьмой бороться вроде бы лишнее, в комнате все же не настолько темно. Алекс нажал второе направление. «Эволюция вида, изменение родословной, переход на вторую ступень, эволюция окончена». Булька окутала синее пламя. Теперь он напоминал не бриллиант, а яркий голубой сапфир. «Попробуем», — решил Алекс. «До третьей ступени все равно не прокачать фамильяра. Сама техника пока что всего лишь эфранга. «Изгоняй, демона», — велел Алекс питомцу. Тот не сдвинулся с места. Гульк, в голосе Булька звучало непонимание. Изгоняя демона из леди, Алекс указал на дочь Родрика. Гульк, гульк, слизень пополз на постель. Взобравшись на кровать, он проложил маршрут к голове девушки. А потом залез на прекрасное нежное лицо, полностью скрыв его точенные черты под своей прозрачно-голубой тушкой. Сир Алекс, а Родрик держался как мог, но действия Булька привели могучего лорда в ужас. «Что он делает верхом на моей дочери?» «Экзорцирует», — пробормотал Алекс. «Бздж!» Настоящий туалетный звук вырвался из булька. Тело слизня завибрировало, издавая бульон кошерных звуков. А Родрик схватился за сердце. «Во имя правителя неба!» — выкрикнул лорд с мукой. «Надеюсь, вы правы, сир Алекс. Надеюсь, это так!» «Бздж!» Бульк продолжал без напряга, неспешно и с расстановкой воспроизводить продолжительный туалетный звук на бис. Громкость и гнусавость песни слизни потрясала. Родрику совсем поплохело. Он хватал ртом в воздух, стискивал кулаки. На стального цвета глазах выступили слезы, но надо отдать должное властителю золотого холма. Ему хватило воли сдержаться и не помешать лечебному процессу. Резко уровень громовых раскатов поутих. Леди Ребекка мелко задрожала, руки на одеяле затряслись, Грудь стала вздыматься. Алекс увидел, как из приоткрывшегося рта девушки с черный извивающейся червь. Тот самый демон? Он застыл внутри булька, словно насекомое в янтаре. Девушка резко раскрыла огромные лучистые глаза. Она вскочила, и бульк грохнулся с ее лица на пол. Гульк обиженно буркнул фамильяр. Ребекка закрутила обслюнявленной головой, увидела отца, закричала звонко. «Папа, что за гадость была на моем лице?» «Доча, родненькая!» Лорд бросился к ней. Могучие руки прижали растерянную Ребекку к груди. «Это фамильяр сира Алекса. Он спас тебе жизнь!» «Впав!» – мычала леди, стиснутая в отцовских объятиях. Семейная идиллия, бесспорно, умилила бы сердце любого, но сейчас Алекса намного больше волновал бульк. Слизи, неспрозрачно-голубого, стал мутновато-красным. Внутри продолжал плавать «Черный червь». Алекс ощутил тревогу за фамильяра, но, бросив взгляд на обнимающихся Родрика с дочерью, поспешил убрать Булька обратно в башню. С подобным инцидентом сначала стоит попробовать разобраться без свидетелей. Тихо, чуть ли не на цыпочках, Алекс вышел за дверь, тактично оставив лорда с дочерью наедине. Служанка стояла в коридоре, как велено, хоть у бедняжки и дрожали коленки, «Уважаемый сир, что это были за страшные звуки?» Решилась спросить она ломающимся глазком. «Так гремело, будто разверзлась пасть самой преисподней». «Демон!» – просто сказал Алекс, не вдаваясь в подробности. Силы зла упорствовали, но проиграли схватку. Леди спасена. «Спасибо вам!» – слезы выступили на ее обрадованных глазах. Важно кивнув, Алекс поспешил в свои покои. Правда, пришлось поблуждать в каменных коридорах, Знакомая дверь не сразу нашлась. Усевшись на кровать, он тут же призвал Булька. «Гульк?» Все так же матово-красный с демоном внутри. Алекс глянул строчку фамильяра. «Священный слизень-экзорцист. Монстр Эфранга со второй ступенью родословной. Никаких изменений. Стужу, что ли, вызвать? Может, что подскажет?» Подумал – сделал. Первым делом стужа посмотрела с презрением на Алекса. Затем попыталась повторить взгляд на Бульке – Но тут ее белые брови удивленно поднялись. «Что за мерзость проглотило это животное?» «Ты мне скажи», — попросил Алекс. Вроде бы на бульке не отразилось, он по-прежнему священный экзорцист. «Но вот эта плавающая штука, что-то меня смущает». «А зря», — хмыкнула стужа. «Демонический паразит безобиден внутри священного монстра. Зато ты можешь использовать паразита в своих целях. Теперь он твой раб». «Ого!» «Выходит, у Алекса появился четвертый фамильяр в обход башни и системы». «А что он может?» – спросил Алекс. «Откуда я знаю?» – пожала стужа точеными плечами. «Этих паразитов пруд-пруди. Разбирайся экспериментируй, а я пошла». «Постой», – сказал Алекс. «У меня еще вопрос к тебе. Ты что-нибудь слышала об авантюристах?» «Сильные сволочи», – Процидила стужа сквозь зубы и добавила. «Бывают некоторые. А что?» «Похоже, я хочу стать одним из них», – смутившись, сказал Алекс. «Они ведь обладают доступом к магическому порталу». Стужа с интересом посмотрела на него. Монстряшные глаза с вертикальными зрачками интригующе заблестели. «Любой, кто достигнет ранга бессмертного, в принципе способен перемещаться по магическому универсуму», – сказала она. «У авантюристов же больше всех шансов добиться высшего ранга. Или умереть», – добавила она. «Так что хорошо подумай, Эвка». Надо ли оно тебе? Пока. Вспыхнув цепями, она попыталась исчезнуть. Алекс не стал ее останавливать ни до воспитательных мер сейчас. Интересно, что стужа впервые назвала его неоскорбительно, ну, почти неоскорбительно. Эвка все же спорное прозвище. Может быть, их отношения вскоре пойдут на лад? Булька Алекс тоже отправил в Асваяси, а сам снова пошел к покоям леди Ребекки. Родрик наверняка все еще там. «Надо попрощаться с лордом и идти на поиски гильдии». Служанки у дверей уже не было. Алекс осторожно постучался. «Кто там?» – раздался приглушенный деревом голос лорда. «Алекс!» «Входите». Войдя, Алекс застыл. Вроде бы все как обычно, служанка стояла в углу, Родрик с Ребеккой оба по-прежнему сидели на кровати. Только вот первый сильно чесал бороду, а вторая, застыв, разглядывала себя в трюмо. Но не это поразило Алекса, а изменение в утонченном облике Ребекки. Почему-то из гладкого лбаледи выпирал длинный винтообразный рог. Изо рта Алекса вырвался непонятный звук, то ли стон, то ли крик. Ребекка с Родриком тут же повернулись к нему.